68. На этот раз водителем была женщина. Эми опустила свою табличку и села в машину, как поживая шеми. Женщина отложила сумочку и протянула руку. Я Ричард Вуд. Они пожали друг другу руки. На мгновение я потеряла дар речи, потрясённая красотой этой женщины. Утончённое лицо, будто вытесанное из камня искусной рукой мастера. Кожа, светящаяся здоровьем и молодостью, подтянутое крепкое тело, проступающие на руках мускулы. Волосы, собранные назад в тугой хвост, ни каштановые, ни светлые, и то и другое смесь. Её обувь, имя вспомнила, что это называли теннисными туфлями, хотя это знание будто пришло к ней откуда-то ещё. Само понятие тенниса было для неё совершенно абстрактным. Тёмные очки с крохотными кристалликами на дужках, сдвинутые на теме. Извини, что раньше не приезжала, чтобы подобрать тебя, продолжила Рэйчел. Энтони подумал, что в первый раз тебе будет лучше увидеть знакомое лицо. Очень рада с тобой познакомиться, сказала Эми. Как здорово, что ты это говоришь. Она улыбнулась, обнажив зубы, маленькие, прямые и очень белые. Пристегнись, пожалуйста. Они заскользили прочь от эстакады. Всё такое же, как в прошлый раз: такие же дома, магазины, стоянки, такое же яркое летнее солнце, такой же суетливый мир, проносящийся мимо них. Погрузившись в кожаное сиденье, Эми будто опустилась в ванну. Рычал, судя по всему, чувствовала себя очень уверенно за рулём огромной машины, тихо напевая себе под нос и с лёгкостью двигаясь в плотном потоке других машин. Впереди них затормозил большой пикап, и Рэтчел, мгновенно щелкнув рычажком поворотника, изящно перестроила машину в другой ряд. Ради бога, бывают же люди, со вздохом сказала она. Где они водить учились? Быстро бросив взгляд на Эми, она снова стала смотреть на дорогу. Прошло мгновение. Знаешь, должна сказать, ты не совсем такая, как я себе представляла. Нет, Не в плохом смысле, заверила её Ричард. Я совсем не это хотела сказать. Если честно, красивая, как с картинки. Хотела бы я себе такую кожу. Так почему я иная? Ричард задумалась, подбирая слова. Я просто думала, ты будешь, ну, сама понимаешь, моложе. Они ехали дальше. Внезапное появление в этом месте слегка дезориентировало ими. Ей слегка приглушило её чувства. Но шли минуты, и она чувствовала, как её ума сознаёт все обстоятельства, все образы и все её реакции на них становились более отчётливыми. Какое всё вокруг замечательное, подумала Эми. Очень, очень замечательное. Они были внутри корабля Chevron Mariner, но у неё не было физического сознания этого. Как и прежде, с Олгостом каждая деталь мира вокруг обладала абсолютной четкостью реальности. Возможно, это и есть реальность в некоем ином смысле слова. В конце концов, что такое вообще реальность? Вот тут я и остановилась в первый раз, когда встретила его. Сказала Рэйчел, показывая настоящие в ряд магазины. Почему-то мне пришла мысль насчет пончиков, что ему захочется пончики, представляешь? Эми не успела ответить, Рэйчел заговорила снова. Послушай меня, пока я тебе эту экскурсию устраиваю. Я уверена, что ты всё знаешь об этом. Уверена, что ты устала после столь долгого пути. Всё нормально, сказала Эми. Я привыкла. Ох, у него был такой вид, сказала Рэйчел, грустно качая головой. Бедный человек. У меня сердце чуть не разорвалось. Рэйчел, ты должна что-то сделать, сказала я себе. Хоть раз в жизни выдернуть голову из песка. Конечно же, на самом деле я думала лишь о себе, как обычно. В этом и дело. Я столько жалела об этом, что этого на сотню жизни хватит. Я недостойна его ни на йоту. Не думаю, что он так считает. Рэйчел притормозила, сворачивая в жилой квартал. Просто чудо, сама понимаешь то, что ты делаешь. Он так долго был один. Спустя мгновение они уже остановились у дома. "Что ж, вот и приехали", чирикающим голосом объявила Рейчел, припарковала машину, но не заглушила мотор, точно так же, как делала Ольга. "Рада была наконец-то с тобой познакомиться, Эми. Выходи поаккуратнее". Эми замешкалась. "Почему бы тебе не пойти со мной? Он будет рад тебя видеть. Я знаю, "О нет", сказала Рейчел. "Хорошо, что предложила, но боюсь, это так не делается. Это против правил". "Каких правил? Просто правил". Эми ждала, что она объяснит, но не дождалась. Делать нечего, придётся выходить из машины. Стоя у открытой двери, она поглядела на Рейчел, которая ждала, держа руки на рулевом колесе. В тени густой листвы воздух был влажным и теплым, жужжали насекомые сплошной хаотичной мелодией, будто звучал оркестр, в котором настраивали инструменты. «Скажи ему, что я о нем думаю, хорошо? Скажи ему, что Рэйчел любит его?» «Я не понимаю, почему ты не можешь пойти со мной?» Рэйчел поглядела мимо нее на дом поверх приборной панели казалось она что-то ищет взглядом казалось на её лице внезапно появилась печаль рычала глядела окна дома одно за другим в уголках её глаз появились слёзы я не могу понимаешь потому что это ничего не изменит почему это ничего не изменит потому и мне что я и так здесь она увидела его стоящим на коленях на цветочной клумбе Рядом стояла тачка, а холмики тёмной мульчи, от которой исходил запах земли, были выложены вдоль клумбы. Когда она подошла, он встал, снимая широкополую соломенную шляпу и стягивая перчатки. Мисс Эми, вы вовремя. Я как раз собирался заняться газоном, но это подождёт. Он махнул рукой со шляпой в сторону патио, где уже стояли стаканы с чаем. Пойдём, посидим. Они уселись за столом. Эми закрыла голову, глядя на кроны деревьев и подставляя лицо солнечным лучам. Её нос наполнили ароматы трав и цветов. Подумал, так вам будет удобнее, сказал Картер. Проведём время вдвоём в беседах и всё такое, скоротаем дни. Ты знал, что он там будет, так? Картер вытер лоб тряпкой. Я не посылал его туда, если ты об этом. Ольга со свой путь. Его не отговорить, если он что-то задумал. Но как получилось, что остальные не поняли, кто он? Они не могли не понять, они бы сразу его убили. Картер покачал головой. Им никогда не удавалось читать мои мысли, так или иначе. Можно сказать, мы слишком долго не были на связи. Эта дорога с двусторонним движением. Я ничего не отвечал им с самого начала. Закрыл своё сознание для них. Картер подвинулся на стуле и убрал тряпку в карман. «Ты все правильно сделала, мисс Эми. И Олгас тоже. Это было тяжело и ужасно. Знаю». Ей внезапно захотелось пить. Холодный сладкий чай, приятное послевкусие лимона на языке. Картер смотрел на нее, тихо обмахивая лицо шляпой. «Азиру?» «Полагаю, время еще не пришло. Но он придет за нами». Теперь для него это личный вопрос. Определенно он худший из них. Все они вместе взятые. Не стоит одного зиро. Но этот мост мы пересечем, когда дойдем до него. А до тех пор останемся здесь. Картер кивнул терпеливо, как обычно он делал. Да, мы им останемся здесь. Они сидели молча, размышляя о том, что случится. Я никогда не ухаживала за садом. Сказала Эми, ты меня не научишь? Картер задумался. Дел всегда хватает. Думаю, помощь мне не помешает. Вот только косилка барахлит. Уверена, я научусь. Теперь полагаю, да. С улыбкой сказал он. Дело именно в этом. Мгновение они молчали, и Эми вспомнила свое обещание. Рэйчел просила передать, что любит тебя. Будто знала. Я только что о ней думал. Как она тебе? На самом деле красивая. У меня до сих пор не было возможности рассмотреть её. И печальная. Она так смотрела на дом, будто чего-то хотела, но ничего не сказала. Картер, судя по всему, удивился. Понятное дело, мисс Эми, её малышки. Я думал, ты знала. Эми покачала головой. Хейли и младшенькая. Она не может не увидеть их, не прикоснуться к ним в нынешнем её положении это её дети, и она всё время о них думает. Это самое ужасное для неё. И она наконец поняла, речь утопилась, оставив детей. Увидит ли она их когда-нибудь? Думаю, да, когда будет готова. Ей нужно простить саму себя за то, что она их оставила. Казалось, его слова повисли в воздухе, будто это был не только звук, но и некая вещь обладающая формой и плотностью. Стало холодать, начали падать листья. Она не единственная, мисс Эмми. Некоторые люди никак не могут найти дорогу сами. Для некоторых препятствия – отрицательные эмоции. Другие просто не могут оставить прошлое. Те, кто слишком сильно любил. Тело Рейчелл Вуд в пруду завершило свой медленный подъем на поверхность. Эмми поглядела на стол. Она понимала, о чем говорит Картер. Каждый день я кошу траву, подумала она. Каждый день она всплывает. Тебе надо идти к нему, сказал Картер, указать ему путь. Я просто, она почувствовала на лице его взгляд. Я просто не знаю как. Он протянул руку над столом и взял её за подбородок, поднимая. Я знаю тебя, мисс Эми. Так будто ты была внутри меня всю мою жизнь ты единственное, созданное для того, чтобы исправить весь этот мир. Но Олгаст всего лишь человек. Его время пришло. Теперь ты должна отплатить ему. Она ощутила, как её горло дрожит от слёз. Но что я буду делать без него? То, что делала всегда, сказал Энтони Картер, улыбаясь ей. Просто делай то, что делаешь сейчас. Ты, Эми,